На улице холодный октябрьский ветер, гнал по мостовой желтые листья и сухие травинки. Тирнен и Керриген молча шагали рядом, направляясь к ван би стрит И ни один не проронил ни слова, пока они не отошли от дома Маккенти на добрую сотню шагов. «Ишь, как запел! Слыхал!» — промолвил, наконец, Тирнан, искоса глядя на Керригена освещенного зыбким светом газового фонаря. Еще бы! Они всегда щедры на посулы, когда выбор уже на носу. Медовые речи, ничего не скажешь. Да, после того, как мы десять лет делаем всю грязную работу. Пора бы уж, кажется. А вот в июне прошлого года, во время сосис, что-то они не очень много о нас думали. Тише, тише, Майки. Мрачно улыбнулся мистер Керриган. — Скверный ты, избалованный мальчишка. Не вижу, тебе не терпится ухватить кусочек сладкого пирога. Но твое время еще не приспело. Подожди годика четыре, а то и шесть. Бери пример с Педи Керригена, ну и прочих скромников. — Ну нет, не стану, — проворчал мистер Тирнен. — Шестого поглядим, и я не стану, — заявил мистер Керриган. Мы с тобой, кажется, знаем одну штуку, которая к будущему году может перевернуть здесь все вверх тормашками. Так что ли? Верно, черт побери! — с жаром подтвердил мистер Тернан. И они разошлись по домам, вполне довольные друг другом.